Свайная клеть Усадебные старики в один голос твердили, что после каменных домов самая старая постройка — давняя свайная клеть. Правда, она не относилась к временам первопоселенца. Лет на сто позже появилась, когда Морбака уже стала настоящей крестьянской усадьбой. Тогдашние хозяева, видно, спешили соорудить свайную клеть, потому что такую полагалось иметь во всякой маломальски значительной усадьбе. Так или иначе, постройка была самой, что ни на есть, простая. Сваи совсем низкие, украшений никаких, дверь тоже низкая, войти можно только пригнувшись. А вот замок и ключ непомерно большие, вполне сгодились бы для тюрьмы. Окон в клете не было, только маленькие отверстия, которые закрывали ставнями. Летом, когда ставни не закрывали, в отверстия вставляли что-то вроде сетки от мух, сделанные из тонких лучинок. Переплетали их в шахматном порядке и этой плетенкой и закрывали отверстия. Света внутрь попадало немного, но не сказать, чтобы там царил кромешный мрак. Состояла свайная клеть из двух этажей. Причем верхний был оборудован куда тщательнее, чем нижний. Оно и понятно, наверху тогдашние хозяева хранили самое ценное свое достояние. По-видимому, еще при поруччике лагеря Лефи свайная клеть была точь-в точь такова, какую ее построили, разве что крышу обновили, а в остальном ничего больше не трогали. Лестница и та осталась прежней, хотя меж частыми ступеньками ногу толком не просунешь, да и оконца застеклить никто не удосужился. Осенью там было великолепно. На первом этаже стояли Ларис мукой свежего помола. Рядом два вместительных чана, до краев набитые говядиной и свининой в рассоле. Подле них ушатые деревянные ведра с говяжими и свиными колбасами и прочие заготовки, сделанные в пору осеннего забоя. В дальнем углу большая бочка с сельдью, кадушки с соленым сигом и с ряпушкой, а нередко и бочоночек с лососиной. Кроме того, лохани с солеными бобами и шпинатом до да бочонки с жёлтым и зеленым горохом. На верхнем этаже хранились большие катки со сливочным маслом, сбитым за лето и припрятанным на зиму. Длинные ряды сыров лежали на полках над оконцами. С потолка свисали копчёные карака, которым уже сравнялся год, В огромном, как перина мешке сберегали домашнего сбора хмель, в другом таком же высоложенный ячмень. Словом, здесь были собраны запасы провизии на целый год. Распоряжалась свайной клетью экономка. Тут были ее владения, и ключ от клети редко попадал в другие руки. Мамзели Лависе лагерь лев, разрешалось хозяйничать в домовом чулане, в молочной, но в клеть экономка наведовалась самолично. Всей стрепнёй опять же заправляла экономка. Приготовлением сиропов и вареньев до да мелкой выпечкой могла заниматься и мамзель Лависа, но если надобно было зажарить мясо, сварить сыр или испечь хрустящие хлебцы, то руководила непременно старая экономка. Морбокские дети питали к ней огромную любовь и безграничное доверие, считали ее чуть ли не самой важной персоной в усадьбе, Видели ведь, что приезжие родичи первым долгом шли на кухню, здоровались с экономкой, и если в семье что-нибудь случалось, то поручик Лагерлев призывал ее и рассказывал об этом. И когда Даниэль с Юханом после Нового года и осенью уезжали в школу, им всегда велели попрощаться с экономкой. Слышали дети, и как все посторонние твердили, что госпожа Лагерлёв должна почитать себя счастливицей, раз на кухню у нее такая преданная помощница. Под ее надзором любая работа всегда исполнялась чин чином. В нигде не отведаешь такого как в морбаке рождественского пива и такого хрустящего хлебца, и такой вкусной еды, а это заслуга старой экономки. Тут все были единодушны. Поэтому неудивительно, что детишки считали ее основой основ. Они твердо верили, что, не будь экономки, все в морбаке шло бы шиворот на выворот. Но однажды. Маленькая Анна Лагерлев разузнала секрет, который по-настоящему ее напугал. Держать его при себе она никак не могла. Вот и поделилась с сестренкой Сельмой. Она, мол, слыхала, как служанки говорили, что экономка замужем, что у нее есть муж. Описать невозможно, как обе девочки встревожились. Коли экономка замужем и имеет мужа, нет никакой уверенности, что она останется в морбаке. Что же тогда будет с маменькой, которой она сейчас так помогает? Что будет с ними самими, которых она всегда угощает чем-нибудь вкусненьким, стоит им появиться на кухне? И что будет со всей усадьбой? Да, совершенно необходимо выяснить, как обстоит на самом деле. И они решили спросить Маю, новую няньку, возможно ли, чтобы экономка была замужем? Разумеется, нянька Майя прекрасно знала эту историю. Слышал ее от своей матери, которая служила в Морбаке аккурат в то время, когда все произошло. Оказывается, это не выдумки, а чистая правда. Хотя разговоров об экономкином замужестве дети никогда прежде не слыхали. И муж ее жив. Он резчик по дереву, живет в Карлстаде. Стало быть, дело обстоит не очень-то хорошо, раз он не умер. А случилось все вот как. Когда поручик и его брат стали ходить в карлстадскую школу, Старая госпожа Лагерлёв послала с ними свою верную экономку Маю Персдоттер, чтобы та присматривала за мальчиками и готовила им еду. В городе она и свела знакомство с резчиком, и тот к ней посватался. Мать няньки Маи рассказывала, что той весною, когда экономка воротилась домой и объявила, что собирается замуж, старая хозяйка огорчилась и испугалась, так как понимала, что потеряет величайшее свое сокровище. «И каков же твой жених моя?» — спросила она. «Ты точно знаешь, что он хороший человек?» На сей счет экономка ничуть не сомневалась. Он резчик по дереву, собственную мастерскую имеет и собственную усадьбу. В доме у него все в полном порядке. Можно хоть сейчас под венец лучшего мужа ей не найти. «Но разве понравится тебе круглый год сидеть в четырех стенах на голой городской улице?» — воскликнула старая госпожа Лагерлёв. Ведь всю жизнь на природе жила. Экономка и тут опасения не имела. Все у нее будет хорошо. Жизнь у нее будет легкая, ведь не понадобится ни печь, ни пиво варить, только что сходить на рынок, докупить да купить все нужное в хозяйстве. Слыша такие речи, старая госпожа Лагерлев поняла, что экономке загорелось замуж, и хочешь не хочешь, надо готовиться к свадьбе. Играли свадьбу в Морбаке. Жених приехал туда. С виду человек разумный и дельный, а на следующий день он с женой уехал в Карлстад. Однажды вечером, спустя две недели, а может и меньше, госпожа Лагерлёв взяла ключ от свайной клети, решила отрезать к ужину ветчины. А всякий раз, когда брала ключ от клети, она неизменно думала о мае перс, Персдоттер. Как она там? «Если бы я не послала ее в Карлстад, она бы с резчиком не познакомилась» думала госпожа Лагерлёв. «Я бы сохранила у себя добрую помощницу, и не пришлось бы мне, как теперь, по 20 раз на дню бегать в клеть». Она уже собралась зайти внутрь, но ненароком бросила взгляд на аллею и на дорогу, ведь в ту пору обзор ничего не заслоняло. И замерла, потому что под березами шагал человек, и был он так похож на Маю доттер ее верную помощницу и подругу с юных лет, что она даже ключ уронила. Чем ближе подходила путница, тем меньше было сомнений, а когда она остановилась перед хозяйкой и сказала «Добрый вечер, барыня», госпожа Лагерлёв волей-неволей поверила своим глазам. «Неужто ты, Майя Персдоттер?» — воскликнула она. «Что ты здесь делаешь? Муж нехорош оказался». «Он только и знай, что пьянствует», — отвечала экономка. «Дня не проходило, чтобы не напился. Чистый спирт хлещет, который вообще-то нужен ему для работы». «Нет, с таким пропойцей я не выдержу». «Ты же собиралась ходить на рынок, покупать все необходимое и поменьше работать», заметила старая госпожа Лагерлёв. «Я буду работать на вас, хозяйка. На руках стану вас носить, только позвольте мне вернуться», сказала экономка. «Я день и ночь по морбаке тосковала». «Тогда заходи, поговорим с полковым писарем!» Вскричала старая хозяйка. От радости она чуть не прослезилась и добавила. «И с Божьей помощью мы никогда больше не расстанемся!» Так и вышло. Экономка осталась в морбаке. Муж ее, видно, понял, что нечего и пытаться вернуть ее. Не приезжал за нею, обратно не звал. Обручальное кольцо она сняла и спрятала в сундук с одеждой. А об истории этой никто больше не вспоминал. Маленьким дочкам поручика Лагерлёфа не мешало бы успокоиться, когда они об этом услышали, но они еще долго потом боялись. Резчик-то был жив, а значит, мог в конце концов заявиться в Морбаку с требованием вернуть ему жену. И стоя поблизости от Клети, где было хорошо видно дорогу, они все время ждали, что заметят его». Нянька Тамая говорила, что если он потребует вернуть жену, то и придется подчиниться. Они понятия не имели, сколько экономки лет. Сама она запамятовала, в каком году родилась, а в церковной книге навряд ли записано правильно. Наверняка ей за 70, но рещик все равно может забрать ее к себе, ведь она человек замечательный. И как же тогда будет с морбакой?